Побелевшие костяшки пальцев. Голос напряженный, чуточку испуганный, звенит. «Здравствуй!» «А кто здесь живет?» Волнуется. Но даже не волнуясь, как правильно задать вопрос об этом. «Здесь кто-нибудь живет?» «Ну, какие-нибудь люди. Это дом или учреждение?» «Может быть, нянечка или сторож?» «Учреждение». «Ага». Он топтался на месте хотя получил ясный ответ, и Вера Надеждовна потихоньку начала догадываться, в чем дело. — Пройди, поговорим, — предложила она, не дожидаясь ответа, пошла к кабинету. За спиной глухо постукивали растоптанные ботинки. — Садись. Он сел. На лице смущение и неловкость. — Так что тебя интересует? — Я... Видел свое свидетельство о рождении. Там на обложке стоит штамп о прописке по этому адресу. Может, тут раньше был жилой дом? Нет, никогда тут не был жилой дом. Всегда только учреждение, дом ребенка. Потихоньку, по шажочку приближалась она к пареньку, видела, как все ниже и ниже опускает он голову. Душа ее сжималась. Что же за роль выбрала она себе? Зачем? Не легче ли солгать? Да, здесь раньше, кажется, кто-то жил, или еще проще. Здесь был жилой дом, его снесли, и вот. Но мальчик ищет родителей. И раз он решил, эта страсть к истине сильнее человека, он придет снова, уже не к ней. Не сейчас придет, так спустя годы, боль отложенная, припрятанная до поры. Легче ли она, кто это знает? Потом, спустя время, возникнет правильное решение во имя спасительной неправды ни за что не ставить милицейский штамп о прописке прямо на свидетельство о рождении. Штампик ставят теперь на листок, приклеенный к свидетельству. Оно не паспорт. В конце концов, листок можно и нужно оторвать, охранив чистотой первый в жизни человека официальный документ. Но это потом. Тогда мальчик молчал, опустив голову. Что должна была делать она? Вмешаться в обстоятельства. Включить Себя, свои поступки и свое отношение. Все вместе это называется человеческим участием. Вера Надежда знала возможные пути, малышни. Они не запутаны, не сложны. После дома другой дом, детский, дошкольный, если здоровье и развитие в норме. Он один и неподалеку, потом дед дом школьный. А после восьмилетки, впрочем, после восьмилетки, вот он. Тут, на табурете, искать не надо. Учится и живет в школе-интернате. Выспросила про самое последнее, и значит, главное. Зовут Колей, интернат там-то. По праздникам и выходным дням ребята разбредаются, кто куда, к бабушкам, к теткам, друзьям. В школе их остается немного, и вот он добился разрешения поехать в город, погулять, сходить в театр или киношку. А на душе было... Это, — она понимала его, — узнать про родных. Расстались знакомыми, не более того. Но что значит знакомство с новым взрослым человеком для одинокого парнишки шестнадцати с половиной лет? Про возраст и про то, что учится он в девятом классе, она узнала в первом разговоре, к которому про себя без конца возвращалась. Через год мальчишки начинать собственную, без опыта, жизнь. А он вот растерянный, тихий, не вполне уверенный в себе. До сих пор жил, как жилось, не крепко, пожалуй, задумываясь над возможным, а теперь наступает время выбора, ищет родных. Что же это иное, если не интуитивный, неосознанный поиск опоры, и выходит выбора? Сам не понимает, ищет других, но по правде-то ищет самого себя. Смысла собственного присутствия на этой земле, чей я, для чего? Нет, Вера надеждавно понимала, что пока все эти мысли не настигли Колю, если они и присутствуют в нем, то неосознанно, недодуманы до предельной ясности,